Глава 17. Общение, групповой процесс и разрешение конфликтов. Ядро здоровой общины. Когда в 1994 году Лари Капловец и его жена Карен приехали в Лост-Велли, это случилось через несколько недель после того, как более половины членов поселения покинули его по разным личным причинам, не связанным с жизнью общины. Четверо оставшихся членов отчаянно нуждались в помощи в ведении дела конференц-центра и бросили клич с целью привлечь новых людей. Лари и Карин были в числе десяти новичков, отозвавшихся на призыв. Быстрая смена обстановки оказалась сложной для всех. И вот мы здесь, десятеро энтузиастов, у каждого свои надежды и идеи, проблемы, амбиции и предрассудки, и все почти совсем без опыта, необходимого для успешной жизни в общине, вспоминает Лари. И культура Лост-Вэлли, старательно возвращавшаяся в предыдущие годы, не смогла пережить такого резкого наплыва новых людей. Мы начали тонуть в непонимании, обидах, разногласиях. За год конфликт практически парализовал жизнь общины. На наших еженедельных деловых собраниях, где решения принимались методом единогласия, почти каждая новая идея или инициатива, если не отвергалась напрямую, то встречала сопротивление или недоверие. Отношения некоторых людей настолько испортились, что они предпочли бы не выходить из дома, лишь бы не попадаться друг другу на глаза. В каждом кипело негодование, но претензии редко высказывались прямо, разве что в случайных вспышках гнева. Временами это внутреннее напряжение было таким сильным, что просто душило нас. Наконец, несколько человек, которые были в наихудших отношениях с соседями, покинули общину, и дела немного улучшились. Но пережитый опыт сделал людей ироничными, нерешительными и недоверчивыми. В течение следующего года в Лост-Велле не было принято ни одного нового члена. Каждый занимался собственными делами и старался не пересекаться с другими. К лету 1996 года, продолжает Лари, мы были неудовлетворены, разочарованы, апатичны, и каждый подумывал о том, чтобы уйти. Мы понимали, что для того, чтобы мы могли дальше существовать как община, что-то должно радикально измениться. Это означало, что мы все-таки должны наконец-то перестать избегать больных вопросов и прямо взглянуть им в лицо. Однажды, благодаря счастливой случайности, они узнали о практике Нака-има. Нака-има, в переводе с японского «здесь и сейчас» – это метод оздоровления межличностных отношений, созданный, чтобы помочь людям искренне раскрыть себя другому человеку и наладить глубокий контакт. И вот поселенцы Лост-Вэлли записались на этот курс. К концу первой двухдневной сессии тренинга, вспоминает Ларри, препятствия, которые нам мешали быть искренними, честными и соответствующими по отношению к другим, казалось, растворились, и мы обнаружили себя в комнате полной светлых, сияющих созданий. Мы осознавали, что этот свет может приходить и уходить, и наши проблемы, обиды и раны будут снова давать о себе знать. Но теперь они уже не будут иметь над нами такую власть, как прежде. По мере того, как мы применяли в жизнь то, что усвоили за следующие несколько недель и месяцев, мы становились всё более честными друг с другом. Мы начали уделять время тому, чтобы вовремя остановиться, заметить и обсудить сложные вопросы, конфликты и обиды. Мы начали позволять друг другу выражать свои чувства. Чтобы спасти свою общину от краха и вывести из затянувшегося тупика члены Лост-Вэлли освоили то, что я называю эффективным групповым взаимодействием или групповым процессом. То есть навыки и техники, которые помогают людям чувствовать связь друг с другом и поддерживать её. Наравне с хорошей материальной базой и здоровой внутренней экономикой, эффективное групповое взаимодействие является важнейшей основой устойчивой общины. Овладение навыками общения создаёт благоприятную почву для развития общины. Пренебрежение ими одна из основных предпосылок для возникновения структурного конфликта. Эффект притирки. Большинство людей, приходящих в альтернативные сообщества, стремятся найти там более гармоничный образ жизни и более доверительные отношения с людьми, чем в обычной массовой культуре. Но для обретения этого одного только желания недостаточно. Если мы хотим жить лучшей жизнью в общине, мы должны и сами вести себя там по-другому. Большинство из нас не осознают, что наше общество порочно как раз потому, что оно есть ни что иное, как мы сами, делающие то, к чему мы привыкли. но усиленная и помноженная на миллионы людей. Когда мы видим, как правительства и корпорации манипулируют, контролируют и губят людей, используя угрозы, террористические акты или открытую войну, это пугает нас и внушает нам отвращение. Но когда мы сами делаем то же самое, но в меньших масштабах, то мы не замечаем этого. Мы можем сколько угодно осуждать террористов, но обращали ли вы внимание на те слова и тот тон, что звучали сегодня утром в вашем разговоре с супругом или ребёнком? Вы те из нас, кто думает, что личное его сказанное касается меньше всего, как правило, сами поступают так как раз в наибольшей степени. Чем более духовными мы себя считаем, тем труднее нам увидеть в себе недостатки. Вот почему навыки ненасильственного общения и хороший групповой процесс так важны для общины. Для того, чтобы наша жизнь в общине стала лучше, чем прежде, мы сами должны стать лучше, чем прежде. Фактически, в общине мы даже больше нуждаемся в хороших навыках общения, чем в городской жизни, поскольку в общине процессы духовного и эмоционального развития имеют свойство ускоряться и усиливаться. В горниле общинной жизни наши самые деструктивные и негативные привычки и склонности имеют свойство многократно усиливаться и возвращаться к нам. Мы становимся как бы увеличивающими зеркалами друг для друга. Чем сильнее мы не принимаем какие-либо привычки и склонности в других членах общины, тем более вероятно, что они присутствуют в нас самих, хотя мы можем и не знать об этом. Чем более мы критикуем других людей, тем более вероятно, что делая это, мы на самом деле подсознательно осуждаем за критикуемые поступки себя самих. Неизбежные, вообще не частые и близкие контакты между людьми по поводу совместной жизни и общих дел приводят к проявлению вовне наших самых худших черт. И потенциально это даёт возможность увидеть и излечить их. Я называю это эффектом притирки или эффектом шлифовальной машины. Подобно тому, как камни под барабаном шлифовальной машины сначала обтёсывают, а затем полируют друг друга, В общинных отношениях и групповой работе наши грубые стороны сначала выходят на поверхность, а затем смягчаются изнашиваются от частого контакта с себе подобными. Однако этот эффект может быть настолько болезненным, что некоторые, не выдержав, уходят из группы, а иногда и вся группа раскалывается от конфликта. Наладив вообще не хорошее групповое взаимодействие, мы можем сделать эффект притирки осознанным. Вместо того, чтобы беспомощно страдать, мы можем использовать общину как мощную возможность для личностного роста. Совместная деятельность и совместное использование ресурсов, коллективное принятие решений в общине, а всё это невозможно осуществить с нашими прежними привычками. Это своего рода зов к пробуждению нашей души. Община предлагает нам шанс окончательно повзрослеть. Команда группового взаимодействия В некоторых общинах, таких как Sharingwood Co-housing, штат Вашингтон, для поддержания внутреннего благосостояния созданы специальные команды фасилитаторов, задача которых является обучать ведущих собраний, совершенствовать методы и технологии группового процесса и следить за источниками потенциальных конфликтов, вступая в действие в случае необходимости. Найдите самых лучших фасилитаторов и людей, наиболее заинтересованных в налаживании группового взаимодействия. говорит Шэрин Гудски, фасилитатор Роб Сэндлин. Воодушевите их и дайте им средства для прохождения качественного обучения, чтобы они могли вернуться в группу с хорошими навыками работы. Это вложение времени и денег в эффективное взаимодействие в группе с лихвой окупит себя, обеспечив здоровье и благополучие общины на долгие годы. Как взрастить устойчивые взаимоотношения? Живя в Лост-Вэлли, мы поняли, что устойчивое общество должно основываться на устойчивых взаимоотношениях, таких, которые дают больше, чем отнимают, таких, которые питают, оживляют и вдохновляют нас, говорит Ларри Копловиц. Такие отношения – это постоянный источник энергии, они поддерживают нас в том, чтобы действительно, в полном смысле стать самими собой. Как и можно было бы ожидать, Те же самые навыки общения и взаимодействия, которые помогают укрепить любовные взаимоотношения в семье, делают то же самое и в масштабе всей общины. Доверие и открытое выражение своих чувств, умение внимательно выслушать собеседника и высказать наболевшее, не делая другого виноватым. Это означает говорить самому и воспринимать слова другого так, чтобы мы оставались в хороших отношениях, обсуждая даже самые острые и болезненные вопросы. Вот несколько навыков успешного взаимодействия, часто помогающих создать устойчивые взаимоотношения. Говорить более осознанно. Это означает разговаривать друг с другом в таких выражениях и тоне, которые способствуют увеличению гармонии и благополучия между людьми, а не уменьшают их. Когда передача информации происходит достаточно чисто и адекватно, без лишних домыслов, подозрений, эмоциональных оценок и тому подобное. Люди чувствуют, что они могут сказать друг другу прямо и доверительно всё, что угодно, даже о самых чувствительных предметах и о том, в чём они не сходятся во мнениях, и при этом сохранить доброжелательность и связь друг с другом. Это подразумевает, в частности, использование я-сообщений вместо ты-сообщений, выбор выражений, описывающих наши реальные чувства: я обеспокоен, меня раздражает, вместо выражений, содержащих обвинения и критику. Ты не прав, ты поступил бесчестно. А также использование при описании событий и поступков нейтральных слов, не несущих в себе негативной оценки людей. Наиболее эффективные навыки общения мне удалось найти в технологии процесса ненасильственного общения Маршалла Розенберга. Они хорошо помогают людям научиться общаться такими способами, при которых высказывание даже самых глубоких и затаённых вещей лишь укрепляет доброжелательность и углубляет связь между людьми. Существует много хороших источников для ознакомления с этими и другими базовыми коммуникационными навыками. Смотрите источники. Конечно, потребуется время, энергия и настойчивость для того, чтобы изменять привычные способы общения так, чтобы это общение стало больше укреплять, чем ослаблять ваши взаимоотношения. Поначалу новые способы могут казаться неестественными, но это лишь позволяет лучше понять, что любые способы общаться, включая те, что мы используем сейчас, Это заученная привычка, и мы вполне можем научиться и чему-то другому. Соглашение о нормах общения. Конфликты довольно часто возникают из-за очень сильно различающихся стилей общения и норм поведения, которые люди принесли с собой в общину из разных регионов, субкультур и своего прошлого социально-экономического окружения. Поэтому имеет смысл собраться, договориться и записать подробное и обстоятельное соглашение о нормах поведения и общения. К примеру, следует ли считать то, что кто-то начал говорить до того, как другой окончил, неуважительным перебиванием говорящего или же нормальным живым диалогом? Является ли прямолинейное начало разговора с деловых вопросов или прямой просьбы уважением чужого времени или же это невежливо и меркантильно? Считается ли использование в речи бранных слов или выражений с сексуальной окраской не составляющим особого криминала, или же это явное отклонение? являются ли расспросы о чьих-то любовных, сексуальных, финансовых делах или о проблемах здоровья попыткой наладить доверительные взаимоотношения или же это непозволительное вторжение в личную жизнь. Психонастройка, чек-ин. Это мероприятие может проводиться как непосредственно перед собраниями, на которых принимаются решения, так и на отдельных встречах. Люди садятся в круг, и каждый кратко рассказывает, что сейчас происходит в его жизни. что он чувствует, и, может быть, свои ожидания и надежды по поводу происходящего. Никто не прерывает говорящего и не отвечает на его слова. Здесь не должно быть ни сочувствия, ни критики, ни советов. Обычно устанавливается ограничение времени на высказывание, например, 5 или 10 минут на человека. В «Щедром рассвете» Abandoned Down на психонастройку отводится от 15 до 30 минут перед началом собрания для того, чтобы члены общины знали, какие личные события могут случайно повлиять как на поведение их соратников во время обсуждения, так и на дела общины в целом. «Если бы мы, к примеру, узнали, что на этой неделе умер чей-то отец», — говорит член общины Джоэ Лежандер, — «то мы бы все понимали, почему этот человек вел себя не как обычно». круги доверия Sharing circles, wisdom circles, the talking stick process, listening circles, heart shares, council process. Круги доверия это групповые встречи, на которых люди делятся друг с другом тем, что для них является истинным, и внимательно выслушивают друг друга. Эта процедура уходит корнями в традицию talking stick. Talking stick американских индейцев, и её целью является не разрешить проблему и принять решение, но исследовать спорные вопросы и совместно поучиться, поделиться личным опытом и переживаниями, стать ближе друг к другу, выслушать личную правду, боль или радость каждого человека. Люди обычно садятся в круг, в центр круга ставится свеча и ритуальный предмет, например, жезл, talking stick, буквально говорящая палка или камень. Один человек из круга берёт жезл или камень и начинает говорить от сердца. Это означает быть честным и естественным, открыто проявляя любые эмоции. Это означает взять на себя смелость высказать свою правду, независимо от того, как она будет принята. Когда человек говорит от сердца, он тем самым побуждает к ответственности и других. Как и при психонастройке, каждый из присутствующих уважительно слушает, и никто не комментирует сказанное. В группах, которые следуют коренным индейским традициям, слушатели могут издать возглас хо. Если слова говорящего глубоко тронули их. Закончив свою речь, человек возвращает жезл или другой ритуальный объект в центр круга, и наступает короткий период молчания. Следующий человек, желающий высказаться, проделывает то же самое. За ним другие, до тех пор, пока каждый желающий не выскажется. При этом не обязательно, чтобы говорили все. В одних группах принято, что один человек может говорить только один раз, в других Можно брать слово дважды или трижды. В другом варианте этого действия человек, закончив речь, передаёт жезл соседу слева, и тот говорит после него, и так далее по кругу. В некоторых группах жезл должен пройти так 3 или 4 раза, при этом каждый говорит от 1 до 3 минут. Корни конфликта. Эмоционально заряженные потребности. Теперь в большинстве случаев мы не противимся конфликту, не игнорируем его и не пытаемся тихонько прокрасться в обход него, рассказывает Ларика Плавиц. Мы научились воспринимать его как возможность выявить наши привычки и стереотипы, обнаружить и исцелить наши старые раны и обиды. Мы теперь обычно стараемся остановиться и прямо взглянуть на ситуацию, отыскать корни конфликта и устранить их. Но мы поняли, что это не быстрый и непростой процесс. Шаблоны поведения и мышления прививавшиеся в течение всей жизни, не сдаются без борьбы. Иногда мы снова на несколько дней или даже недель впадаем в неприятие и начинаем избегать друг друга. Но когда это становится непереносимым, всегда находится кто-то, у кого хватает смелости или отчаяния, чтобы крикнуть «довольно». Консультант по групповому взаимодействию Layered Shop определяет конфликт как ситуацию, когда есть по крайней мере два человека, имеющих разные точки зрения на что-либо, при том, что по крайней мере один из них придаёт вопросу болезненную эмоциональную значимость. Конфликт обычно имеет несколько уровней. На поверхности может казаться, что речь идёт о различии в идеологии, ценностях и приоритетах, особенно в таких непростых общественных вопросах, как дети, питание, труд, обязанности, содержание домашних животных. Но на более глубоком уровне дело касается личных страхов, вины, обид, А ещё глубже всё сводится к неудовлетворённым с раннего детства базовым человеческим потребностям: в принятии, одобрении, заботе, любви и тому подобное. Психологи говорят, что для того, чтобы младенец, а затем и ребёнок, развил со эмоционально здоровую личность, должны быть удовлетворены не только его физиологические потребности в пище, в воде, тепле и тому подобное, но и эмоциональные: в заботе, внимании, любви. принятие, сочувствие, уважение, общение, признание значимости и прочим. Когда ребёнок не ощущает, например, достаточной заботы и внимания, эти потребности отгащаются болезненными эмоциями, ассоциируются с болью потери, что создаёт у человека бессознательный страх, что он никогда не получит достаточной заботы или внимания. В итоге боль от того, что давным-давно эти потребности не были удовлетворены, может всплыть на поверхность 20, 30 или 40 лет спустя и спровоцировать конфликт в общине. Наличие глубоко законённых эмоционально заряженных потребностей это ещё не проблема. Проблемой является неосознанное ожидание того, что община каким-то образом удовлетворит их. Тайное молчаливое ожидание, что община или кто-то из её членов должны обеспечить то, чего как бы не хватает, создаёт острёё конфликта. Вот почему споры будто бы о вопросах идеологии, приоритетах, ценностях приобретают такое напряжение. Я могу считать, что община означает максимальную заботу о каждом, потому что в будучи ребёнком я отчаянно нуждался в родительском внимании и не получил его. Ты можешь считать, что община означает свободу для каждого делать всё, что он хочет, потому что в детстве ты отчаянно нуждался в самостоятельности и не получил её. В итоге Мы ведём отчаянный спор о том, что же в действительности означает община. Что можно с этим сделать? Мы можем развить хорошие навыки общения и взаимодействия, научиться спокойно принимать реакцию других на наши поступки и при необходимости корректировать своё поведение, найти пути исцеления наших личных проблем и, если конфликт возникает, подходить к нему конструктивно. 5 способов отреагировать на конфликт. Первое проигнорировать и подавить. Редко является осознанным выбором, скорее это сложившаяся защитная реакция, попытка убежать от проблемы. Такой ответ подрывает эмоциональное благополучие группы. Люди могут не замечать, что с течением времени между ними накапливаются скрытые обиды, но посторонний наблюдатель это заметит. Почему атмосфера в этой группе так тяжела? И подобно мячику, спрятанному под ковёр, проигнорированный конфликт стремиться где-нибудь вылезти наружу. Второе. Уйти. Оставить тему, покинуть комнату, уйти из группы или общины. Ещё один распространённый, как правило, неосознанный выбор. Это обычно прогрессивная ситуация как для отдельного человека, так и для группы. Третье. Броситься в борьбу. Некоторые люди оживляются при возникновении конфликта и ощущают прилив бодрости и сил, когда борются с другими. Они, возможно, жаждут эмоциональной насыщенности, накала страстей для того, чтобы ощущать, что живут, или убеждены, что дать отпор оппоненту означает быть честным. Они бессознательно стремятся воспроизвести пусть негативный, но зато привычный и понятный опыт, идущий ещё из раннего детства. Некоторые люди не умеют выражать свои чувства осознанно, и когда ругаясь с другими, освобождаются от долго подавляющегося гнева, они чувствуют облегчение, дав ему выход. Другие люди только тогда ощущают контакт с кем-то, когда попробовали его на зуб, словно проверяя человека на прочность, прежде чем начать доверять ему. Вступая в борьбу, люди часто стремятся удовлетворить потребность в эмоциональном оживлении, выражении индивидуальности, оздоровлении, доверии в связи с другими людьми, но попытка сделать это при помощи борьбы может как раз наоборот отпугнуть других, в том числе от группы в целом. Четвёртое изменить своё восприятие. В этом случае эмоциональные потрясения считаются благоприятной возможностью для личностного роста и духовного развития. Ты не пытаешься отвечать на сами события, которые тебя расстраивают, но стремишься проникнуть вглубь гнева, страха или грусти, возникающих в тебе, для того, чтобы освободить эти чувства и обрести состояние внутреннего покоя. Это может внутренне укрепить отдельных членов и даже предотвратить открытые агрессивные столкновения в группе. Но это совсем не обязательно усилит общину как целое и поможет создать устойчивые взаимоотношения. Гари может всё так же врубать свою громкую музыку в 3 часа ночи, создавая ад для всех остальных, даже если ты достигнешь просветления благодаря этому. Пятое. Использовать конфликт для усиления общины. Наконец, вы можете использовать конфликт, чтобы увеличить понимание, укрепить связь с другими и изменить своё поведение так, что это улучшит жизнь всех вокруг. Другими словами, конфликт может быть использован как инструмент для развития ваших навыков взаимодействия друг с другом. В умелых руках работа с конфликтными ситуациями способна сделать общину сильнее, сплочение, вдохновение и окрыление на долгие годы. Конфликт в живых жилищных сообществах. Кохаузинг. Основатели живых жилищных сообществ обычно уделяют большое внимание прагматичной стороне формирования общины: приобретение земли, финансы, управление, обустройство, но часто спотыкаются на межличностных взаимоотношениях и погружаются по уши в затяжные конфликты, как только они переселяются в свои красивые, разумно обустроенные жилища. Основатели экологических и духовных общин напротив часто сталкиваются с коммерческие и финансовые трудности, но как бы инстинктивно ощущают важность хороших отношений и навыков взаимодействия. Основатели домовладельческих общин, возникающих в последние годы, впрочем, стали понимать, что человеческие отношения ничуть не менее важны, чем выгодная инвестиция. Безусловно, нам необходимы как те, так и другие навыки. Будем надеяться, что члены самых разных общин сумеют научиться друг у друга к их общему благу. Высокая ранимость и высокая готовность к росту. Мы поняли, что именно так называемые мелочи, небольшие раны, мелкие обиды, безобидные суждения друг о друге незаметно, но неуклонно подтачивают благополучие в наших отношениях, говорит Ларико Пловьц. Даже небольшая степень недоверия может помешать нам быть по-настоящему открытыми друг к другу. И оставшись непроясненными, это может стремительно погрузить нас в разъединение, непонимание, избегание, еще большие обиды и конфликты. Для прояснения этих вопросов очень часто бывает необходимо наладить адекватную обратную связь, то есть донесение до другого человека информации о том, как мы воспринимаем и переживаем, в том числе и негативно. его слова и поступки. Многие люди, приходящие в общины, имеют так много болезненно неудовлетворённых потребностей, что эта боль легко выплёскивается наружу в обиды, гнев, подозрительность. Такие люди дают обратную связь грубо и неумело и сопротивляются любым попыткам дать отзыв об их поведении со стороны окружающих. Они страдают тем, что я называю высокой ранимостью. Но одни из них просто страдают и жалуются, а другие, не менее ранимы, Тем не менее, стремятся что-то сделать для того, чтобы исцелиться от этой болезни и научиться навыкам правильного взаимодействия. Такие люди имеют, как я бы сказала, высокую ранимость вместе с высокой готовностью к росту. И даже несмотря на то, что получать жестокие отзывы о себе нелегко, они всё-таки осваивают навыки хорошего взаимодействия настолько, чтобы давать обратную связь с участием и сочувствием и развивают достаточно самоуважения, чтобы слышать и разумно воспринять любые негативные отзывы, преподносимые другими. Такие люди часто становятся лучшими фасилитаторами, советниками и посредниками в общинах. Перед тем, как подробнее обратиться к искусству обратной связи, Давайте однако рассмотрим некоторые общие разновидности, а также обычные источники конфликта в общении. Семь разновидностей конфликта, которые мы желаем вам оставить позади. Вот как определённые привычки старой культуры и господской арабской психологии проявляются на почве альтернативных сообществ. Мы начнём освобождаться от этих привычек в самих себе, только поняв, что если мы хотим жить более устойчивой и гармоничной жизнью в общине, чем в обычном обществе, нам нужно в первую очередь измениться самим. Первое. Детский синдром. Бессознательное проецирование на основателей общины роли родителей и авторитетов, и как следствие, поступки по шаблону молодёжного бунта, то есть самовыражение через отвергание, подначивание, или оспаривание мудрости или опыта основателей, или ценностей и приоритетов целей, образа общины. Второе. Детский синдром второй вид. Бессознательное проецирование на основателей общины ролей родителей и авторитетов, приписывание им сверхмудрости, превосходства или более привилегированного статуса по сравнению с остальными. и, как следствие, отвергание, высмеивание, оспаривание любых попыток поставить под сомнение авторитет основателей или предложений о введении в общение каких-либо новшеств или перемен. Третье. Идеологическое давление. Это когда вдохновленные, энергичные, идейные основатели, обуреваемые высокой миссией духовности, экологичности или социальной справедливости, долго и упорно работают в тяжелых, стесненных, некомфортных, или опасных для здоровья условиях, или чистосердечно ожидают, что все члены, волонтёры и помощники будут делать то же самое. Среди них бывают такие типы, как эко-мачо, самый индийский индеец. Походный мачо: мы все жили в палатках 3 года без отопления, электричества и водопровода, и ты должен пройти через это. И комьюнити-мачо. Община не место для хлюпиков. Мы способны выдержать это, а ты нет? 4. нарушение общинных договорённостей. Обида и подрыв доверия в общении, возникающие, когда отдельные люди систематически не соблюдают общинные договорённости и правила, тогда как остальные признают их и стараются выполнять. Пятое. Попустительство к нарушениям общинных договорённостей. Дальнейшие обиды, подрыв доверия и благополучия общины которые возникают из-за того, что виновный не призван к ответственности за нарушение соглашений и продолжает нарушать или игнорировать их. В итоге, как бы по умолчанию, он становится своего рода аристократом в общине, с привилегией жить вне общепринятых норм. Часто такое положение дел увековечивается межличностным дисбалансом власти. Шестое. Межличностный, в отличие от структурного, дисбаланс власти. Конфликт отторжение, подрыв доверия в общении из-за того, что отдельные члены получают больше влияния, чем другие, за счёт поведения, с которым остальные не решаются иметь дело из-за страха, отвращения и тому подобному. В частности, сила устрашения. Привычно излучаемый гнев, подавленное негодование, истерическая злоба и повышенная возбудимость, грубая, резкая речь, командный тон, постоянная критика окружающих, прямые оскорбления и ругань. Человек, обладающий силой устрашения, приобретает власть над другими по той причине, что далеко не каждый может набраться смелости оспорить его мнение или попросить его изменить своё поведение. Возможно, люди уже неоднократно просили его об изменении, но безрезультатно, или же, напротив, нарушитель спокойствия после очередной жалобы стал несколько менее агрессивен, чем раньше, и остальные слишком измотаны, чтобы требовать от него дальнейшего прогресса. либо же этот человек при всех своих недостатках имеет такую ценность для общины, что люди предпочитают смотреть сквозь пальцы на его выходки. Подтачивающая сила. Скрытое злословие, сплетни, попытки дискредитировать и подвергнуть сомнение правильность поведения или характера одних членов общины в глазах других. Предположение самого худшего по поводу чьих-либо целей или мотивов, и затем критика этих вымышленных мотивов. Этот жулик только и думает, как нас кинуть. Она хочет получить власть над всеми. Отсутствие разграничения между собственными страхами в отношении кого-либо и объективной реальностью. При этом избегание как прямого разговора с подозреваемым, так и обращения к посреднику для разрешения разногласий. Человек, обладающий подтачивающей силой, приобретает власть над остальными, потому что он действует не прямо, за спинами людей, и люди не решаются обсуждать его поведение. из страха стать его следующей мишенью. Сила сверхчувствительности. Реагирование даже на самую мягкую критику или предложение что-либо менять, как на тяжелейшее и несправедливейшее личное оскорбление. Проявление явных признаков глубокого расстройства, когда другие не соглашаются с его или её точкой зрения или верованиями, склонность к настолько страстной самозащите и самооправданию, что люди предпочитают лишний раз не трогать человека. Редженальду просто нельзя ничего сказать. Такой человек получает власть над другими членами общины, потому что ни у кого не хватает решимости или достаточного терпения иметь дело со всеми страхами и фантомами его неуравновешенной психики. Люди, обладающие силой сверхчувствительности, так же, как и те, кто обладает силой устрашения или подтачивающей силой, сохраняют свою власть над другими потому, что они очень редко получают от них обратную связь. Седьмое. Предположение самого худшего по поводу мотивов других людей. Отторжение и критика людей не столько за их поступки, сколько за предполагаемые криминальные мотивы их поведения. По-моему, он старается обмануть нас. Она пытается всех задавить. Он вечно пытается как-нибудь выпендриться. И использование этих предположений для доказательства чьей-либо неблагонадежности или недостатков без, первое, понимания, что это всего лишь предположения, а не факты – И второе без попыток спросить человека напрямую, насколько эти предположения верны. 24 основных источника конфликта в общине. Структурный конфликт. Первое различия в видении и ценностях. Споры по поводу того, как следует потратить деньги, на что тратить время, во что вкладывать труд, происходящие из различных ценностей и видений общины. Второе структурный дисбаланс власти. Обиды и обвинения, возникающие из реальных или предполагаемых различий во власти и влиянии в вопросах о том, кто и как вправе принимать решения или кто из членов группы должен иметь больший вес, чем другие, при принятии решений в силу своего большего опыта, способности к убеждению или давности проживания в общине. Смотреть межличностный дисбаланс власти выше. Третье. Изнурительные, непродуктивные и конфликтные собрания. Отторжение и гнев от чересчур частых, слишком затянутых, скучных, изнурительных собраний, которые почти не дают результата и никуда не ведут, или собраний, наполненных обидами и враждебностью. Смотреть главу 6. 4. Недостаток важной информации. спора о том, кто виноват во внезапной остановке тех или иных проектов или в новых непредвиденных расходах, возникших от того, что мы не получили своевременно необходимой информации. К примеру, мы не знали, что наши местные строительные, санитарные или административные нормы не допускают плотность населения или плотность застройки, которые мы планировали, или что компостные туалеты запрещены в нашем районе. Пятое. Разная память на содержание устных соглашений. Взрывы негодования, обвинений в враждебности, возникающие от того, что некоторые члены общины, как кажется, ведут себя нечестно или обманывают других, и всё потому, что мы по-разному помним наши финансовые и прочие соглашения. Поскольку в своё время они не были записаны, мы не можем просто взять и посмотреть их. 6. Отсутствие соглашений о правилах общения и поведения Непонимание и обиды, возникающие из-за того, что разные члены группы придерживаются сильно разнящихся стилей общения и норм поведения. Каковы наши общие нормы по поводу того, как следует общаться друг с другом, выражать несогласие и сильные эмоции? Седьмое. Отсутствие процедур и механизмов ответственности. Обиды, критика и поспешные обвинения, возникающие, когда кто-то из группы не выполнил обещанного. И теперь из-за этого не могут двигаться дальше другие проекты, что влечёт от потери времени, денег или благоприятных возможностей. Восьмое. Отсутствие ясных критериев для членства в объединении или ясной процедуры отбора новых членов. Обиды и недоверия возникающие от того, что вообще не появляются новые люди, не разделяющие наших ценностей и видения, не соответствующие нашей культуре или неспособные выполнять трудовые и финансовые обязательства, принятые в объединении. 9. Резкий наплыв массы новичков. Дезориентация и рассеянность, беспорядок, стресс, чувство потери или даже паники из-за того, что складывавшийся годами уклад нашей совместной жизни, наша общая история, ценности, культура оказывается под угрозой или распадаются из-за резкого притока такого большого количества новых людей, которое мы не в состоянии легко ассимилировать. Формирующимся группам и молодым общинам лучше принимать новых членов понемногу. постепенно. 10. Высокая текучка участников. Дезориентация, растерянность, стресс, апатия и подобные эмоции из-за того, что слишком большой процент членов общины перманентно приходит и уходит, так что у людей никак не может оставаться ощущение общины как целого. Ядро общины отсутствует, нет прочного ощущения здесь у нас. Различия в стилях мышления и работы. 11. Процессуалисты и деятели. Конфликт между членами группы, стремящимися максимально соблюсти процедуру принятия и выполнения общих решений и учесть интересы всех членов общины, и теми, кто сосредоточен на реальных делах и реальном результате, и порой стремятся достичь цели, пренебрегая мнениям и чувствами других людей и игнорируя оговоренные процедуры и соглашения. 12. Стратегии и тактики. Напряжение между теми, кто стремится собрать наиболее полное количество фактов и информации, произвести все необходимые расчёты и выстроить долгосрочные планы перед началом действий, и теми, кто бросается с места в карьер и дальше ориентируется по обстановке. 13. Духовные и материалисты. Нетерпимость и неприязнь между теми, кто стремится использовать визуализации, аффирмации или молитвы как главные средства создания общины, но возможно не очень дружит с бюджетами, займами, бизнес-планами, лопатами и электроинструментом, и теми, кто оперирует в качестве главных средств стратегическими планами, сметами расходов и рабочими бригадами, но начинает морщиться и зевать при упоминании о тонких материях. 14. Различие в обработке информации. Неуважение, дискриминация или стремление отстранить от дел людей, которые воспринимают и обрабатывают информацию иначе, чем мы. Зрительно лучше, чем на слух. Образы лучше, чем цифры. Сразу в целом лучше, чем шаг за шагом. Или с другой скоростью. Пятнадцатое. Различия в стилях общения. Различия в языке и манере общения в зависимости от региона, национальности, субкультуры, социально-экономического окружения, профессии, профессии. пола или от стажа жизни в общинах, один живёт в окопаселении уже десятилетия, другой только что пришёл с большой земли. Вопросы справедливости. 16. Диспропорции в трудовом участии и уровне потребления. Обиды в отношении тех, кто трудится на общих проектах реже или менее усердно, чем другие или чем было оговорено в предшествующих соглашениях. 17. Финансовые вопросы. Споры по поводу того, кто за что должен платить и должны ли или не должны, и если должны, то когда полученные кем-либо суммы быть возвращены. Обиды и напряжение по вопросу о соответствии финансовых и трудовых вложений, степени влияния права голоса на принятие общих решений. 18. Проблемы распределения времени. Разногласия по вопросам о соотношении времени, затрачиваемого на собрания и общественные дела, и времени, уделяемого своей семье и домашнему хозяйству. Споры о том, на какое время назначать собрания и общественные мероприятия, чтобы это было удобно для всех. Споры по поводу того, необходимо ли выполнять свои общественные функции непрерывно или же можно брать периодические перерывы, отпуска. 19. Проблема не равновесия полов. Конфликты и обиды, возникающие в случае дисбаланса в общении мужчины и женщин, преобладания того или другого пола в принятии решений в целом или в каких-то областях, а также ситуации, когда представители одного пола систематически проявляют неуважение, унижают, диктуют свои порядки или пытаются подчинить представителей другого. Вопросы совместной жизни. 20. Нормы поведения. Конфликты по поводу того, какое поведение считается приемлемым и допустимым в общине. К примеру, в каких случаях и до какой степени одни люди могут вмешиваться и пресекать потенциально опасное или разрушительное поведение других людей, их детей и их животных. Вправе ли члены общины требовать от родителей изменения их поведения с их детьми и стилей воспитания? Или требовать, чтобы хозяева дрессировали своих животных, либо посадили их в загон или на привязь? Каковы нормы приемлемого поведения членов общины за её пределами, если это может повлиять на репутацию общины в целом? 21. Вопросы соседства. Напряжение по поводу того, что члены общины вправе или не вправе делать на своих собственных участках или в общественных местах, когда это может быть увидено или услышано другими. В частности, какие громкие звуки и в какое время суток считаются нарушающими покой окружающих? Какие физические объекты могут считаться портищими вид, какие зрелища могут быть полезными для окружающих? Какие действия, к примеру, наказание детей за проступки, громкие споры и скандалы, забой скота и мучение животных, употребление алкоголя или наркотиков, физическая нагота, выражение любви или сексуального влечения допустимо совершать в принципе или на глазах у окружающих, а какие нет? До какой степени члены общины могут заимствовать личные вещи друг друга? И какие без специального разрешения в какой степени игривые, любвиобильные и чувственные прикосновения к телу другого человека приветствуются или наоборот считаются неприличными. 22. Вопросы аккуратности и ответственности в пользовании вещами. Споры по вопросам о нормах заботливости и аккуратного обращения совместно с совместно используемыми вещами, оборудованием, инструментами и о том, кто и как несёт ответственность в случае их утраты. или повреждения. 23. Вопрос частоты и порядка. Разногласия по вопросам о критериях чистоты в общих помещениях, особенно в кухнях и банях, и чистоты вещей, находящихся в общем пользовании, а также вопросом их хранения и ответственности за утрату или повреждения. 24. Вопросы, касающиеся образа жизни. Конфликты, возникающие из-за того, что некоторые члены общины имеют привычки и склонности, даже не демонстрируемые публично, курение, употребление алкоголя или наркотических веществ, ношение или хранение оружия, употребление мяса, использование пестицидов на огороде и прочее, которые совсем не волнуют одних соседей, но сильно беспокоят других. Здесь же споры и конфликты по поводу того, в какой степени отношения внутри семьи или между конкретными людьми или семьями могут быть делом других членов общины. К примеру, вопросы о суровых способах воспитания детей или, напротив, детской распущности. Открытые браки и сексуальные отношения с несколькими партнёрами, гомосексуализм и так далее. В какой степени любовно-сексуальные отношения членов общины касаются окружающих? Каждый из вышеперечисленных конфликтов и споров мог бы быть ослаблен или предотвращён при помощи качественно составленных договорённостей и установленных процедур и хорошей тренировки в групповом взаимодействии. Тонкое искусство обратной связи. Обратная связь это не попытка выявить, оценить или осудить намерения или мотивы другого человека. Если вы будете стремиться к этому, то вероятнее всего, спровоцируете защитную реакцию. и только усугубите проблему. И хотя вы даже можете попросить человека поступать по-другому в следующий раз, это может только ухудшить ситуацию, если желание изменить другого человека является единственной целью вашего сообщения. Подумайте о мотивах, побуждающих вас предложить другому обратную связь, советует консультант по групповому взаимодействию Пол Делапа. Если вашим намерением является предложить информацию о том, как поступки другого человека причинили вам страдания или неудобства, то есть большой шанс, что ваш собеседник выслушает и примет это. Но если мотивом является изменить его, то это скорее всего не сработает. Не пытайтесь убедить или внушить что-то другому человеку. Люди сопротивляются не столько самим по себе изменениям, сколько тому, что кто-то пытается их изменить, говорит Пол. И поэтому, если отзыв делается в хорошей форме, то есть не выглядит как требование и не указывает, что человек ведет себя плохо или неправильно, то он может укрепить уже существующее желание человека что-то изменить в себе. Именно то, как вы преподносите свою истину, имеет наибольшее значение для того, как она будет принята. Чтобы сделать это успешно, вам потребуется овладеть всеми теми навыками общения, о которых мы говорили. Использование нейтрального языка Описание только конкретных поступков человека без предположений об их мотивах или о свойствах личности совершившего их. Использование слов, описывающих наши чувства, вместо слов, характеризующих другого человека или его поведение. Ещё раз напомню, что наилучшим образом навыки эффективного общения даются в курсе процесса ненасильственного общения, ненасильственной коммуникации Маршалла Розенберга. получение обратной связи, услышать зерно истины. Даже если вы сами научитесь правильно преподносить людям свои отзывы об их поведении, многое из того, что вам скажут о вашем поведении другие, может быть сказано далеко не в самой деликатной манере. Даже люди, знакомые с рекомендациями эффективного взаимодействия, могут иногда по-прежнему говорить неумело или грубо, когда они пытаются сказать о непростых для них вещах. Вы можете получить сообщение, в котором подразумевается или даже прямо говорится, что вы плохи, неправы или имеете те или иные недостатки. Вы можете услышать догадки и предположения по поводу мотивов вашего поведения, преподносимые как факты. Вам могут сказать, что вы вечно поступаете так-то или так-то, или никогда не делаете того-то и того-то. Над вами может быть произведён целый психоанализ с разбором того, какие проблемы, имевшие место в вашем раннем детстве, повлияли на нынешнюю незрелость вашего поведения. Всё это может быть настолько мучительным, что боль по поводу сказанного совершенно затмит ту действительно важную информацию, которую человек пытается донести до вас. Слушать критику может быть очень больно, и не только потому, что она грубо и неумело преподнесена, Но также потому, что всегда есть вероятность, что в той или иной степени вам говорят правду. Поэтому важно держать в голове следующие принципы. Первое. Само по себе то, что обратная связь приподнесена в критичной, эмоциональной, преувеличенной или даже враждебной форме, ещё не значит, что она не содержит зерно истины или, возможно, много истины. Второе. С одной стороны, это может быть чистая проекция на вас чьих-то совершенно беспочвенных предположений, которые никоим образом не означают, что вам реально нужно что-то изменить в вашем поведении. Третье, даже тогда, когда отзыв преподнесён аккуратно и грамотно, сообщение тем не менее вполне может содержать преувеличение или даже быть полностью мнимым. Выслушивание отзыва требует как минимум двух навыков: способности грамотно ответить человеку Так, чтобы ещё более не усугубить ситуацию и не повредить третьим лицам и общению в целом, и способности услышать в сказанном зерно истины и найти способ проверить его, нарисовав более-менее объективную картину. Предположим, Джейсон говорит: "Слушай меня, очень напрягает тот бардак, который остаётся после тебя на кухне. Мне уже не раз приходилось прибираться за тобой, и я устал от этого. Было бы неплохо, если бы ты прибрал за собой перед уходом". Конструктивный ответ может выглядеть так, в зависимости от того, насколько обоснованными, на ваш взгляд, являются замечания Джейсона. Хорошо, спасибо, что сказал. Или спасибо, я подумаю над этим. Или спасибо, я постараюсь исправить это дело. Или просто благодарю. Но что бы вы почувствовали, если бы он сказал: "Ты просто засранец. После тебя кухня выглядит как свинарник. Мы всё время только и делаем, что убираем этот вечный срач за тобой". Нужно очень много терпимости и самообладания, чтобы в ответ на такое не выкрикнуть что-нибудь в том же духе про самого Джейсона. Если вы так и сделаете, то скорее всего станет хуже и вам, и вашему собеседнику, и общению в целом. Если вы ответите более нейтрально, как предложено выше, вы определённо поможете благосостоянию своей общины хотя бы уже тем, что ничего не подльёте в ту лужу грязных эмоций, в которой уже тонет ваш приятель. Как можно определить, что то, что вам сообщили, верно? Само наблюдение, анализ собственных мыслей, чувств и поступков, любые техники самосознания, включая вопрос к внутреннему голосу, могут помочь выявить, насколько сообщение близко к истине. Или даже ещё лучше, можно прямо спросить у других членов общины. Я рекомендую делать это в достаточно прямолинейной форме, к примеру: "Скажи мне, Сали, как на твой взгляд Я оставлял после себя беспорядок на кухне. Салли может ответить: "Да, такое бывает. Я как раз думала сказать тебе об этом. Хорошо бы, если бы ты уделял чуть больше внимания уборке перед тем, как уходишь из кухни". Или она может сказать: "Мм, ну как сказать. Один или два раза такое было, но в остальном вроде всё нормально". Спрашивая разных людей и получая либо похожие ответы, либо напротив разные, можно уже более-менее понять, насколько критика была обоснованной. Задавание прямых и точных вопросов даёт вам максимум шансов на то, что вы получите нейтральную, точную информацию. Но предположим, вы настолько рассержены тем, как Джейсон обругал вас, что сами начинаете преувеличивать и демонизировать сказанное, задавая вопросы другим членам общины. Сали, слышишь? Джейсон говорит, что я грязное и вонючее чмо, что после меня на кухне вечный свинарник, и что вы все тут только тем и занимаетесь, что драите всё после меня. Ты что, тоже так считаешь? В итоге сходит на нет вся польза от обратной связи, потому что Сали, естественно, ответит что-нибудь вроде: "Да что он говорит, разумеется, нет, не было никакого свинарника". И таким образом зерно истины из сообщения Джейсона о том, что иногда ты действительно оставлял после себя кухню не прибранной, было утеряно. Мы можем помочь созданию вообще неустойчивых взаимоотношений тогда, когда мы осуществляем обратную связь настолько грамотно, насколько мы можем, не ожидая и не требуя, что другие будут делать это лучше, чем мы. Мы можем пропустить через себя самые неприятные ругательства, все неделикатные и грубые слова ради единственного зёрнышка истины о себе, которая может за ними скрываться. Именно в этом случае эффект притирки сработает наилучшим образом. И это один из лучших способов, как мы можем использовать общину для того, чтобы исцелить и взрастить самих себя и сделать прочными наши отношения с другими людьми. Исцеление наших личных проблем. Если разные люди приходят к вам с одним и тем же отзывом, значит, скорее всего, нам следует поработать над этим. Но как? Как мы можем научиться лучше жить друг с другом и одновременно сделать счастливее легче и радостнее свою собственную жизнь. Терапия мысленного поля Thought Field Therapy относительно новый метод освобождения и исцеления душевных ран прошлого, которые могут влиять на восприятие и поведение человека в настоящем. Я пробовала за годы работы различные методы, но никогда не встречала настолько эффективного, безболезненного, быстрого и дешёвого. Требуется всего 3 или 4 сессии для того, чтобы появились заметные результаты. Терапия мысленного поля не требует переживания заново или даже переосмысления прошлых болезненных событий или использования визуализаций или аффирмаций. Это, по сути, механическая техника, включающая использование некоторых акупунктурных точек, но без применения игл. Человек может применять этот метод сам у себя дома без целителя. По моим ощущениям, этот метод работает с проблемами у самого корня. Это похоже на то, как если бы кто-то нажал клавишу стереть на магнитофоне. Как бы невероятно это ни звучало. Я рекомендую этот исцеляющий метод любым членам общины, ищущим исключительно быстрого и простого пути нейтрализации негативных слоёв в вашей психике, стоящих на пути налаживания устойчивых взаимоотношений с людьми. Смотреть источники. Сессии обратной связи. Freshy Meetings. То количество времени и энергии, которое конфликт может высосать из общины, способно поставить под угрозу её жизнеспособность, говорит Дэвид Хенсон из поселения Круг сиятелей, Sow in Circle. И он прав. Поэтому задачей каждого члена общины является разрешать в зародыше маленькие конфликты до того, как они успеют разрастись до пожара общепоселенческого масштаба. Большинство общин, упоминаемых в этой книге, проводят регулярные собрания для выявления малых конфликтов, чтобы они не успели перерасти в большие. Групповые сессии обратной связи подобные предохранительным клапанам, которые периодически выпускают излишнее давление. Они могут включать одобрительные или критические отзывы друг о друге, выражение расстройства или негодования, просьбы об изменении чьего-либо поведения или просто исследование противоречивых вопросов. Использование групповых сессий обратной связи и других процедур, позволяющих выпустить пар для раннего обнаружения и искоренения зарождающихся конфликтов, часто пресекает их разрастание в большие потрясения. Кроме того, регулярная практика в разрешении малых конфликтов даёт членам группы необходимые знания и опыт для грамотного обращения с большими. Члены поселения Щедрый рассвет Abandoned Down собираются на полтора часа дважды в месяц на собрания, которые они называют личное межличностное время. Как говорит Джой Лежендер, люди рассказывают о том, что сейчас происходит у них в жизни, а также разбирают любые случившиеся за это время конфликты. Уже само по себе знание о том, что существует специальное место и время для того, чтобы выразить наболевшие переживания, позволяет нам быть более расслабленными и не страдать из-за мелких тёрок и неурядиц. Гораздо проще позволить случиться различным событиям и не напрягаться по поводу каждого происшествия, если ты знаешь, что на собрании все эти вещи можно будет обсудить и к чему-то прийти. Однако групповые сессии обратной связи совсем не случайно именуются молотилками, crashing meetings. Такие публичные сессии могут быть рискованными, предостерегает консультант по групповому процессу Пол Делапа. Потому что здесь есть опасность подорвать доверие между людьми вместо того, чтобы создать его. Многие люди не решаются высказать человеку в лицо один на один, что думают о его поведении, и предпочтут скорее критиковать других за их спинами, чем говорить прямо. На публичных же сессиях обратной связи как раз такие люди вдруг чувствуют неожиданную свободу и открывают шлюзы долго скрываемых обид и негодования. Для человека, которому адресован отзыв, это выглядит так, как будто члены группы специально сговорились выжить его. Если каждый член группы намеревается высказать свои замечания одному и тому же человеку, Пол рекомендует, чтобы получающий обратную связь устанавливал некоторые пределы тому, что может быть на него излито, в частности, по каким поводам он готов услышать и принять отзывы и в какой форме желательно их преподносить. Обозначение такого рода границ придаёт человеку больше ощущения безопасности и позволяет ему чувствовать себя менее болезненно. Тем не менее, в некоторых случаях отзывы, предложенные на групповом собрании, могут восприниматься легче, чем один на один. Если Воган даёт Салли критический отзыв, но другие члены группы говорят, что сами они ничего подобного не испытывали, то это может дать Салли более широкую и объективную панораму ситуации. и облегчить ее переживания. Или, если Воган высказывает свой отзыв в грубой форме, другие члены группы, более опытные в эффективном общении, могут прервать его и попросить изменить манеру его речи. Упражнение «Шкала публичного, приватного», предложенное нами ранее для процесса создания образа общины, смотреть главу 5, может также помочь людям на сессиях обратной связи, как и на любых собраниях вообще, взломать лед, замалчивание о вопросах, о которых они не решаются говорить публично. Предположим, многим людям кажется, что кто-то систематически нарушает общинные договорённости или серьёзно попирает нормы принятого поведения, или что какие-то члены не хотят или не в состоянии выполнить возложенные на них финансовые обязательства, или же ходят слухи, что кто-то грубо обращается с детьми, и никто не решается первым напрямую заговорить об этом. Использование шкалы публичного-приватного и формулировка проблемы в виде последовательности простых и чётких вопросов даёт возможность увидеть общую панораму мнений на предмет, что позволяет людям наконец встретиться с проблемой лицом к лицу и высказаться прямо и честно. Смотрите упражнение Глава 5. Создание специальных соглашений о разрешении конфликтов. Некоторые группы заключают специальные соглашения о том, как поступать членам общины при возникновении конфликта. Вот для примера некоторые соглашения общины Коррупционеров, взятые из их политики по разрешению конфликтов. Община Коррупционеров. Политика разрешения конфликтов. При возникновении конфликта любого рода община договаривается придерживаться следующих принципов и шагов. Первое: Базовые принципы решения проблем. Все члены договариваются о том, что при возникновении сложной ситуации каждый из них в первую очередь постарается урегулировать спорный вопрос напрямую и непосредственно с тем человеком, с которым он испытывает разногласия. Данное согласие предполагает, что мы обязуемся во всех случаях действовать честно и прямо. Все члены в процессе урегулирования конфликта обязуются следовать следующим ключевым правилам. Первое: взаимное уважение. Второе. Намерение решить проблему, не оставлять вопрос в подвешенном состоянии. Третье. Никаких оскорблений и уничижительных замечаний. Четвёртое. Никаких угроз прямых или косвенных. Пятое. Отсутствие физического контакта. Шестое. Не перебивать друг друга. Седьмое. соглашение использовать порядок разрешения конфликта, приведённый ниже. Второе. Порядок, процедура разрешения конфликта. В случае возникновения конфликта члены общины первое, делают прямую, честную и добросовестную попытку разрешить проблему, разногласия непосредственно друг с другом. Если это не помогает, они второе, просят третьего человека, которому доверяют оба стать посредником и помочь им уладить проблему. Если это не помогает, они третье, официально просят общину помочь им в решении проблемы. Четвёртое. Если община оказывается неспособной помочь в разрешении конфликта, и все методы разрешения разногласий исчерпаны, община может принять решение о поиске посредника и помощи за пределами поселения. Третье. Конфиденциальность третьей стороны. Мы признаём важность порядка разрешения конфликтов, приведённого выше, и соглашаемся следовать ему как по смыслу, так и в деталях. В случае, когда мы оказываемся третьей стороной, не вовлечённой в конфликт, мы будем всегда побуждать конфликтующие стороны разрешить их разногласия напрямую друг с другом. Тем не менее, мы также признаём потребность сторон, вовлечённых в конфликт, в том, чтобы иногда обсудить проблему, попросить совета или утешения у третьих сторон. Такие случаи требуют конфиденциальности, то есть сохранения в тайне соответствующей информации. Мы соглашаемся, что будучи в роли третьих лиц, привлечённых для совета, поддержки или утешения, мы будем общаться с конфликтующей стороной в том духе, чтобы помочь ей урегулировать ситуацию, но не разделять её обиды или недовольства. Будучи третьей стороной, мы отказываемся присоединяться к слухам, сплетням, злословию за чьей-то спиной. и каким бы то ни было образом способствовать увековечению проблемы. Если человек, вовлечённый в конфликт с одним или несколькими другими людьми, обращается к нейтральной третьей стороне, то предполагается, что третья сторона осознаёт свою ответственность за духовное здоровье и благосостояние общины. Это означает, что помимо сохранения в тайне того, что ей сообщается, она должна напомнить конфликтующей стороне о принятом порядке разрешения конфликтов. Кроме необходимости соблюдения приватности и общения в примирительном духе, третья сторона также ответственна за общий обзор и оценку ситуации. Если выражаемые чувства, мысли, намерения и так далее имеют тенденцию привести к усилению конфликта и ослаблению общины, то третья сторона должна принять собственные шаги для помощи в разрешении конфликта, даже если это потребует сделать сообщённые ей факты, но не детали, достоянием других членов общины. 4. Конфиденциальность по отношению к внешнему миру. Стремясь защитить частную жизнь и права членов общины, мы обязуемся соблюдать конфиденциальность по вопросам, являющимся болезненными для общины в целом или её членов, когда мы общаемся с людьми за пределами поселения. Конец цитаты. Поддержание контакта между каждым членом и группой Один из наиболее распространённых источников конфликтов в общении ситуация, когда люди не выполняют того, что они пообещали выполнить. В общении, как и в бизнесе, подобные часто порождают целую цепь разрушительных и далеко идущих последствий, поскольку другие люди не могут сделать свою часть работы из-за того, что не выполнены предыдущие шаги. Тем не менее, используя некоторые простые приёмы эффективного взаимодействия, члены общины могут помочь друг другу поддерживать взаимную ответственность в относительно безболезненных и свободных от обвинения формах. Один из них заключается в том, что решения о том, кто и что должен выполнить, принимаются на собраниях, и от собрания к собранию ведётся учёт хода выполнения этих заданий. При этом всегда оговаривается, какое конкретно задание поручается каким конкретным людям. И к какому сроку они должны его выполнить. И в начале каждого собрания проводится обзор хода дел. Люди или группы, взявшие на себя те или иные поручения, докладывают, что они сделали на текущий момент, и если что-то не сделано, то когда оно будет выполнено. Очень полезно бывает иметь настенный график заданий с обозначением ожидаемых дат выполнения и лиц, ответственных за него. Поручите кому-нибудь вести этот график и обновлять его от собрания к собранию. Активист альтернативных поселений Джеф Козне предлагает учредить систему товарищей-контролёров, при которой для каждого члена группы выбирается другой член, наделённый правом следить за ходом дел и тактично задавать вопросы. Ты позвонил в администрацию или ты составил смету строительства? Смысл этого заключается не в давлении на человека и стимулировании чувства вины, а в своевременном выявлении препятствий, оказании необходимой помощи и взаимном воодушевлении. Этот метод основывается на идее о том, что гораздо труднее проигнорировать или забыть свои обязательства, если они видны публично. Влияние общественного мнения часто помогает достичь того, чего не могут достичь одни только добрые намерения. Если выполнение заданий становится регулярной проблемой у одного или нескольких членов группы, можно добавить дополнительные приёмы. К примеру, когда кто-либо выполняет задание, на следующем собрании ему публично выражают благодарность. Если кто-то не выполняет задание, на следующем собрании вся группа как целое обращается к человеку с просьбой попробовать ещё раз. После некоторого времени использования такой практики простое желание не подводить остальных часто становится внутренним мотиватором к более ответственному поведению. Если кто-то по-прежнему не выполняет обещанного, можно использовать поэтапную цепочку последствий. Смотреть ниже более детальное описание. Для начала несколько людей могут поговорить с нарушителем. Описав ему, к примеру, теневые благоприятные последствия, которые его поведение может иметь для группы в целом. Если это не помогает, дело может быть передано специальной комиссии, созданной для этой цели. В конце концов, вопрос может быть поднят на общепоселенческом собрании. Почему ситуация невыполнения обещаний так часто вызывает конфликты в общении? Я думаю, что это связано с выработавшейся в ранние годы жизни привычкой безотчётно откладывать дела на неопределённое время и обещать больше, чем мы в состоянии выполнить, и отсутствием достаточной мотивации для изменения этой привычки. Когда мы живём одни или со своей семьёй, то мы можем достаточно легко изменять наши намерения по поводу того, делать ли и если да, то когда то, что мы когда-то решили. Мы можем просто забыть или проигнорировать своё решение. не отдавая никому отчёта об этом. Но в формирующейся инициативной группе или в действующем общении подобное может иметь далеко идущие негативные последствия для других людей, что в свою очередь отразится и на их отношении к нам. И потребуется время, энергия и осознанность для того, чтобы перейти от образа жизни свободного художника или отдельной семьи к постоянному отдаванию себя отчёта в том, как наши поступки отражаются на окружающих. Когда люди систематически не выполняют своих обещаний, а другие продолжают считать их ответственными за выполнение, это обычно заканчивается тем, что человек будет вынужден либо изменить своё поведение, либо покинуть группу. Получение помощи извне. Иногда конфликт становится настолько глубоко укоренившимся и кажется настолько неразрешимым, что общины обращаются за помощью в решении проблемы к психологам. тренерам по групповому процессу, фасилитаторам или другим специалистам. Эти люди обладают навыками эффективного взаимодействия, знают способы разрешения конфликтов и, будучи нередко сами ветеранами различных общин и сообществ, имеют опыт, который даёт им контекст для понимания тех уникальных испытаний, которые случаются, когда люди пытаются научиться жить ближе друг к другу. смотреть источники для получения информации о специалистах по групповому взаимодействию в общинах. Последовательная система мер ответственности. Для любой общины особенно болезненной является ситуация, когда кто-то постоянно нарушает соглашения или принятые нормы поведения и отказывается изменить своё поведение или манеру общения после неоднократных просьб других членов группы. Одно из средств в таких случаях о говорить и применять определённые негативные последствия за каждое нарушение. Для защиты благосостояния общины можно составить последовательность ясных, справедливых и гуманных последствий от более мягких к более серьёзным, которые, сохраняя уважительное отношение к человеку, тем не менее, смогут стимулировать его к изменению нежелательного поведения. Многие общины не предусматривают последствий за нарушение их соглашений и норм, отчасти потому, что большинство из нас ощущает дискомфорт, думая о подобных вопросах, отчасти потому, что наличие негативных мер ответственности кажется ничем не отличающимся от штрафов и тюрем традиционного общества. Людям, которые в действительности стремятся к более чистому, доброму, осознанному обществу, чем та, в котором мы выросли, Бывает трудно изобретать и тем более применять принудительные методы управления. По тем же причинам общины всё-таки предусмотревшие в своих соглашениях меры ответственности, часто избегают применять или усиливать их. Некоторые общины предусматривают меры ответственности за нарушение их норм, но эти меры оказываются слишком суровы для конкретных небольших нарушений, и поэтому члены общины боятся применять их. К примеру, в одной крупной коммуне была предусмотрена только одна мера воздействия на членов, погрузившихся слишком глубоко в трудовую яму, невыполнение принятых на себя трудовых обязательств или в финансовую яму, заём у общины денег в счёт будущих стипендий, исключение из общины. Однако для применения этой меры, согласно уставу, требуется единогласное решение всех остальных членов коммуны. Но поскольку довольно многие члены коммуны годами находились в трудовой или денежной ямах, крайне редко кто-то ставил на собрании вопрос о применении этой меры. И даже когда такой вопрос всё-таки ставился, у нарушителя всегда находились друзья, которые голосовали против его исключения, и в итоге ничего не менялось. В подобной ситуации, по сути, теряют всё. Община продолжает нести бремя содержания членов, которые вкладывают меньше, а берут больше. а нарушители продолжают игнорировать общинные договоренности, не имея особых стимулов к изменению своего безответственного поведения. Поэтому для того, чтобы люди начали понимать, что общинные договоренности должны реально соблюдаться и изменили свое поведение, требуется определенная последовательность мер, применяемых в случае нарушений. И когда более мягкие меры оказываются безрезультатными, принуждение может сыграть роль долгожданного жареного петуха. Общество социальных альтернатив Community Alternative Society в штате Ванкувер, Канада, не имело действующих правил до тех пор, пока ситуация не вынудила общину заключить определённые соглашения по поводу приемлемого поведения и, что ещё более важно, учредить систему мер ответственности за их нарушение. Эта последовательная система мер сохраняет уважительное отношение к нарушителям, но при этом имеет зубы. Вот что предусматривается, если кто-либо серьёзно нарушает нормы поведения или повторно нарушает общинные договорённости. Первое. Выбранный человек разговаривает с нарушителем о факте нарушения и предлагает ему изменить своё поведение. Второе. Если это не подействует, четыре человека встречаются и обсуждают проблему. Первые двое и доверенные друзья каждого из них, и, рассмотрев вопрос, рекомендуют нарушителю что-то изменить. Третье. Если это не работает, нарушитель вызывается на комиссию по нарушениям для рассмотрения вопроса. Четвёртое. Если это не помогает, комиссия заключает с нарушителем контракт на 5 месяцев, в котором оговаривается, как и когда он должен выполнить необходимые действия или изменения, и вызывает его ежемесячно для отчётов о его выполнении. Целью, как контракта, так и заседаний является не наказать или унизить виновного, но напротив, поддержать и воодушевить его на то, чтобы его обязательства всё-таки были выполнены. Пятое. Если даже это не помогает, вся община собирается на специальное собрание, чтобы решить, что предпринять в данном случае. Собрание может решить попросить нарушителя пожить за пределами общины в течение какого-то времени или, возможно, приостановить или прекратить его членство. Человек, вопрос которого обсуждается, вправе участвовать в этом собрании, но не имеет права вето на его решение. 6. Если большинство членов желают предпринять определённое действие к нарушителю, но один или более членов блокируют его, комиссия приглашает на своё заседание нарушителя и тех, кто голосовал против суровых мер, для совместного поиска решения. Количество ступеней мер ответственности, которые имеет группа, и степень их суровости, обсуждение на общем собрании, исключения зависят от размера общины и от того, насколько близки и доверительны отношения между людьми. Часто это обусловлено тем, сколько времени они живут вместе. Сурово ли это вернуть члена группы на положение кандидата в члены или попросить его пожить какое-то время за пределами общины или, ещё хуже, потребовать, чтобы он покинул общину в ситуации, когда вы все уже живёте на земле? Да, это сурово. Но иногда, когда нарушения особенно грубы или конфликт слишком изнуряющий, это бывает единственным способом защитить вашу общину от полного распада. После того, как члены Лост Велли прошли первый Нака-Има тренинг, они заметили, что в их общине сосуществуют две параллельные тенденции развития. Большинство членов стремились двигаться к большей общности жизни, труда и ресурсов, но чувствовали тяжесть от того, что другая часть членов стремилась сохранить более свободный и независимый образ жизни. На тот момент они были относительно небольшой группой из 10 человек и использовали при принятии решений принципы единогласия. И поэтому казалось, что если ничего не изменится, ни первые, ни вторые не смогут получить то, к чему стремятся, особенно с учётом того, что использование консенсуса требует наличия общей цели. В конце концов, вспоминает Лари, те из нас, кто стремился к более сплочённой жизни, решили, что необходимо совершить этот решительный шаг и попросить остальных покинуть группу, чтобы освободить энергию для движения вперёд. Мы чувствовали, что наша община ещё не укоренилась настолько, чтобы выдержать подобного рода различия в образах. Это был первый шаг в ряду решительных и рискованных выборов, которые нам предстояли на пути восстановления нашей целостности как общины. Меньшая часть группы покинуло поселение, и, как сообщает Лари, отношения в общине после этого стали более гармоничными. Просить кого-либо покинуть вашу группу или общину Это, возможно, наиболее разрушительный и болезненный путь решения кажущегося неразрешимым конфликта. Гораздо легче заблаговременно предотвратить самые истоки такого конфликта, тщательно и вдумчиво выбирая людей, которых вы принимаете в группу. Мы рассмотрим этот сложный вопрос в главе 18. Идеализм и отрезвление от иллюзий. Основатели общин и новички, приходящие в группы, часто считают, что им не понадобятся никакие методы разрешения конфликтов, способы поддержания ответственности перед группой или неблагоприятные меры воздействия за нарушения договорённостей, ведь все эти проблемы из старого мира никогда не возникнут в их новом обществе. Они предполагают, что они не будут жить по старому шаблону, а раз так, то зачем нужны лекарства от его болезней? Однако, когда проходит несколько месяцев или несколько лет работы над созданием нового общества, они начинают видеть, что их община совсем не напоминает ту гармоничную семью глубоко близких людей, которую они воображали. И тогда наступает отрезвление или даже разочарование. Обычно в этом случае люди обвиняют в своих бедах общину, в которую они попали. Тут всё так извращено, или же конкретных соседей. О, если бы только Олли ушёл. И редко когда понимают, что они с самого начала строили нереалистичные ожидания и теперь переживают вполне типичный и в каком-то смысле неизбежный опыт коллективной жизни. Жизнь в общении более плодотворна и больше отвечает потребностям человеческой души, чем жизнь в традиционном обществе. Но увы, часто она далеко не так плодотворна и радостна, как мы надеялись. Община – это своеобразный мост между прежней культурой соперничества и вражды и более гармоничной и устойчивой культурой сотрудничества, которую мы стремимся сотворить и оставить нашим детям. И члены общин идут по этому мосту от одного мира к другому, создавая это будущее уже тем самым, что учатся открыто общаться и с обоюдной пользой взаимодействовать друг с другом, успешно разрешать конфликты и так далее. Тот факт, что вам приходится использовать приёмы, описанные в этой главе, совсем не означает, что ваша община терпит неудачу. Эти приёмы, что-то вроде тренировочных колёсиков у детского велосипеда, маленькие полезные инструменты, призваны облегчить вам путь оттуда, где мы были, туда, куда мы направляемся к обществу, которое действительно устойчиво экологически, социально и духовно.